Глава тридцать Это было похоже на Верингтон. Снова наша жизнь потекла по определенному распорядку. Все так же мы делили друг с другом дни и вечера, когда он этого хотел. Он врывался ко мне, когда я завтракала в постели, неубранная, с головой в попильотках. Он рассказывал по комнате мои вещи, расчески, гребни, браслеты и беспрестанно говорил, проклиная задержку в осуществлении своих планов. Треваньон слишком медлителен. Старший Трелл не чересчур осторожен. Те, кто должен возглавлять восстание дальше к Западу, люди никому неизвестные. Это все мелкая рыбешка, непригодная для лидерства. Кросс из Сент-Берриана, Мадерн из Пензанса, Кейгвин из Маусхола, говорил он. Никто из них в 46-м году не был в чине выше капитана, никто из них не вел войска в бой. Но нам приходится сейчас опираться на них. Как говорится, лучше плохие, чем никакие. Беда в том, что я не могу быть одновременно в пятидесяти местах. Да, это было совсем как в Эринтоне. Открытый огонь в камине в столовой, кипа бумаг на столе, большая карта посередине. Ричард, сидящий в своем кресле, тут же у локтя его племянник, на этот раз баня, а не Джек. На карте красные крестики, там, где ожидается высадка войск принца, Криннис. Пентеван, Вериан, сигнальные огни на возвышенностях, чтобы передавать сообщения кораблям в море. Гриббин, Додмен, Неар. Мой брат Робин, стоящий у двери, там, где прежде находился полковник Роскарик. И Питер Куртни, въезжающий в ворота с донесением от Джона Треллани. Какие новости из Тауланда? Все хорошо. Они будут ждать нашего сигнала. Лу взять очень легко. Там практически некому сопротивляться. Отовсюду приходили сведения о подготовке к восстанию. Как всегда, первыми были готовы подняться те, которые первыми же сдались два года назад. Хелстон, Пензанс, Сент-Ив. Люди ждали сигнала к выступлению. Ричарду, как верховному командующему, оставалось только отдать приказ. Я сидела в своем кресле у камина, выслушивая все это, и мне казалось, что все это уже было дежавю. Верингтон, Оттери Сент-Мэри, Экзотер. Те же самые споры, те же самые сомнения командиров, те же самые мгновенные решения. Перо Ричарда указывает на Нормандские острова. Здесь будет основная база нашей армии. Захватить острова совсем несложно. Это сможет сделать твой брат Джек голыми руками. Обращается он к Банни, и тот, улыбаясь, согласно качает головой. Десант высадится здесь. Наша первая цель — Сент-Моус. Правда, Хоптон посылает мне с Гернси прямо противоположные указания. Да ну, черт с ним! Он хочет раздробить наши силы, якобы для того, чтобы ошеломить противника. Ошеломит он, как же! Лучше пусть поцелуют меня в задницу. Стоит захватить один жизненно важный центр неприятеля и удерживать его, и все наши силы могут высадиться в течение суток. Важные совещания Ричард обычно проводил по ночам. В это время было легче передвигаться по дорогам. Все те же самые имена — Трелани, Треваньоны, Арунделлы, Бассеты. В своей комнате, лежа в постели, я слышал их голоса в столовой подо мной, и ясный и звонкий голос Ричарда перекрывал их всех. Есть ли уверенность в том, что французы нам помогут? Все присутствующие в этом сомневались, но Ричард небрежно отметал их колебания. — Ну и черт с ними, с этими лягушатниками! Мы вполне справимся и без их помощи. Французы всегда бывают только помехой — для своих же». «Но если нам хотя бы пообещают их поддержку, смущаясь, возразил сэр Чарльз Треваньон, если их отряд, пусть даже символически, высадится вместе с войсками принца, это будет сильнейший моральный удар по парламенту». «Да ну их! Французы не умеют воевать нигде, кроме как у себя дома», отмахнулся от его аргументов Ричард. «Покажи лягушатнику английскую пику, и он покажет тебе спину. Оставьте французов в покое». Они не нужны нам, ни на Нормандских островах, ни здесь, на побережье Корнуолла. Банни, где моя карта с диспозицией вражеских войск? А теперь, джентльмены, эти военные советы длились долго, чуть ли не всю ночь. Я уже спала, когда участники их расходились. Когда ложился Ричард и ложился ли он вообще, я не имела ни малейшего представления. На плечи Робина, доказавшего, чего он стоит во время героической обороны Пенденниса... Теперь была возложена большая ответственность. Эпизод с мостом канул в забвение. Но иногда, когда я ловила устремленный на моего брата задумчивый взгляд Ричарда, я сомневалась в этом. Может, Ричард вовсе о нем не забыл. — Каковы последние новости из Хелстона? — спрашивал он Робина, хмурясь без видимой причины. — Все готово, сэр. Я хочу послать вас завтра в Пенрин с инспекцией. Вы можете отсутствовать двое суток, но не более того. Мне надо знать, сколько человек они могут выставить на дорогах между Хелстоном и Пенрином. Есть, yes, сэр. Но я видела, как он на секунду замешкался, его взгляд как бы сам собой стремился на дверь галереи, за которой слышался звонкий смех Гартред. По его лицу я прекрасно могла судить о его чувствах. Пойдем, Робин, неожиданно говорил Ричард после ужина. У нас еще много работы. Нам сегодня снова придется сидеть далеко за полночь. Питер привез мне шифрованное послание из Спензанса. А вы ведь у нас эксперт по шифрам. Если я могу обходиться четырьмя часами сна в сутки, то и вы все можете. Ричард, Робин, Питер и Банни собирались вокруг большого стола в столовой, а Дик вставал часовым у двери, изредка окидывая их презрительным взглядом. Амброус Манатон у камина изучал какой-то лист бумаги, весь исписанный цифрами. «На сегодня хватит, Манатон, говорил Ричард. «Этим вечером вы мне больше не нужны, этот вопрос не по вашей части. Идите к женщинам в галерею и обсуждайте с ними финансовые проблемы государства». И Амброус Маннатон, улыбаясь, благодарил его поклоном и выходил из комнаты с видом, на мой взгляд, чересчур самоуверенным, что-то тихонько мурлыкая про себя. «Ты сегодня надолго задержишься?» — спрашивала я Ричарда. «Я? Хм...» отзывался он рассеянно. «Ваня, подай мне вон те бумаги». Внезапно в поле его зрения попал Дик, и он резким тоном приказывал «Стой! Прямо и не переминайся с ноги на ногу!» Черные глаза Дика загорались недобрым огнем, руки сами собой сжимались в кулаки. Единственное, что я могла сделать для него, когда он открывал дверь, пропуская мое кресло, — это подбодрить его взглядом и дотронуться до его руки. Я не оставалась в галерее. Трое — это плохая компания. А сразу же поднималась к себе в комнату и читала, лежа в постели. Шум голосов в столовой подо мной продолжался обычно еще часа четыре, зато смех Гартред в галерее смолкал где-то через час, и я слышал на лестнице шелест ее юбок, потом она проскальзывала в свою комнату. Некоторое время стояла тишина, потом предательский скрип ступенек и приглушенный звук осторожно закрываемой двери. Однажды вечером, когда против обыкновения совещание закончилось рано, и Ричард зашел ко мне посидеть перед сном, я без экивоков рассказала ему про то, что я слышала. Подравнивая ногти у открытого окна, он рассмеялся. «Дорогая, неужели ты в свои годы вдруг превратилась в ханжу?» «Отнюдь нет. Мне было бы плевать на то, чем они занимаются, если бы не Робин. Мой брат мечтает жениться на ней. Я знаю это, потому что он все время намекает, что хотел бы заново отстроить Ланрест». «Что ж, боюсь, что его мечта не сбудется», — сказал он, пожав плечами. «Гартред никогда не свяжет свою жизнь с нищим полковником. У нее на примете более жирная добыча, и я ее за это не виню». «Ты имеешь в виду именно того, кого она залавливает в своей сети сейчас?» «Конечно. Амброузу досталось неплохое наследство от его матери, рожденной Трефузис». А когда умрет его отец, он станет очень богатым человеком. Гартред будет просто дура, если позволит ему ускользнуть. Как спокойно Гренвилла относится к способам, которыми добывают себе состояние. — Чем именно он тебе полезен сейчас? — спросила я. Он подмигнул мне и сказал, усмехнувшись, несуй свой любопытный носик в мои дела». Я знаю, что делаю. Скажу тебе только одно. Без него у нас были бы финансовые трудности. Так я и подумала. «Как видишь, я весьма хитроумный малый», — заявил он, — «не без самодовольства. И ты это называешь хитростью? Я бы назвала это по-другому. К тому же довольно гнусно стравливать одних членов своего штаба с другими. Военные уловки парировал он. На войне, как на войне. Грязные приемы не сдавалась я. Что ж, если я добьюсь своей цели, то неважно, через сколько человек мне придется переступить. Пусть ломаются, мне это все равно». Только позаботься о том, чтобы они сломались, когда цель уже будет достигнута, а не до этого. Он подошел, уселся рядом со мной на кровати и сказал, «Мне почему-то кажется, что теперь, когда мои волосы почернели, ты меня больше не любишь. Черный цвет идет твоему лицу, но не украшает твой характер. Темные лисы не оставляют за собой следа. Мне больше нравятся рыжие. Когда речь идет о будущем целой страны, то чувство приходится выбрасывать за борт. Чувство, но. «Не честь. Что это? Игра слов? Ты имеешь в виду себя, хонор, или честь как таковую? Как хочешь, так и понимай. Тогда он взял меня за руки и, смеясь, прижал их к подушке. В восемнадцать ты сопротивлялась мне энергичнее. Но ты обращался со мной деликатнее. Еще бы. Иначе на этой чертовой яблоне действовать было нельзя». Тут он положил голову мне на плечо и заставил меня к нему повернуться. «Я теперь умею ругаться по-итальянски не хуже, чем по-испански», — прошептал он мне на ухо. «И по-турецки тоже поинтересовалась я?» Только одно или два слова, из чистой необходимости. Он устроился рядом со мной поудобнее, прикрыл один глаз, зато другим смотрел на меня с нескрываемой насмешкой и начал. «Была как-то одна женщина в Неаполе, с которой ты правил часок. Если уж быть точным, то три. Расскажи об этом Питеру, — я притворно зевнула. Меня это не интересует. Он принялся вынимать попельётки у меня из волос, приговаривая, если бы ты вкручивала эти бумажки в свою шевелюру днём, а не на ночь глядя, то нам обоим было бы лучше, и тебе, и мне. Да. О чём это я? Ах, да. А не о политанке. Я уже сказала, что меня это не интересует, Ричард. Пусть она себе спит спокойно, да и я тоже я только хотел рассказать тебе что она мне сказала при расставании так это правда что корнуэльские мужчины славятся только одним умением бороться сеньорина ответила я в корнуэле меня ждет одна леди которая ценит меня совсем за другое. он потянулся зевнул приподнявшись на локте задол свечу и добавил эти южные женщины ужасно скучны мои листья и повадки слишком сложны для них так проходили наши ночи О наши дни я уже описала. Мало-помалу неясные планы уточнялись и, в конце концов, оформились в одну единую стратегическую схему. Наконец, от принца пришло сообщение, что французы предоставили в его распоряжение флот. Армия под командованием лорда Хоптона высадилась в Корнуоле, а принц вместе с сэром Джоном Гренвиллом одновременно с этим атакует противника на Нормандских островах. Высадка должна совпасть по времени с восстанием сторонников короля под предводительством сэра Ричарда Гренвилла, который должен захватить и удержать ключевые позиции в графстве. Днем начала восстания выбрали 13 мая, субботу. Нарциссы стояли в цвету, и вместе с первым майским днем неожиданно пришло тепло. Море под Гриббином было идеально гладким, небо ясным, без единого облачка. В полях работали крестьяне, рыбачьи лодки вышли в море из Горрона и Полперро. Фуи, все было тихо. Горожане занимались своими делами, агенты парламента писали свои бесконечные и бесполезные донесения, которым суждено было годами пылиться в шкафах Уайт-Холла. Часовые у ворот замка зевали, вглядываясь в морскую даль ничего не видящими глазами. В Мэна-Билли я сидел на своем любимом месте на смотровой площадке у летнего домика. Солнце ласково меня пригревало — и, любуясь мирным сельским пейзажем с новорожденными ягнятами, я размышляла о том, что еще несколько дней, и все вокруг опять взорвется, от спокойной размеренной жизни не останется и следа. Сражения и крики, умирающие люди, угнанные стада, вытоптанные поля, разоренные дома. Повсюду стрельба, крики, конский топот, раненые и умирающие люди прямо на земле, на дорогах и в канавах. И снова вернутся прежние тревоги и страхи. И, конечно же, слухи, вечные слухи. Неприятель наступает. Неприятель отступает. Хоптон высадился. Войско Хоптона сброшено в море. Корнуэльцы побеждают. Корнуэльцы терпят поражение. Отвратительный кровавый смрад войны. Теперь, когда стратегия была определена, началось долгое ожидание. Недели выматывающие нервы до предела. Ричард был, как всегда, перед битвой в превосходном настроении и играл с банни в шары на маленькой лужайке возле пустующего коттеджа управляющего. Питер, неожиданно осознав, что зарос жирком, целыми днями ездил верхом, чтобы согнать вес. Робин был неразговорчив. Он часами в одиночестве гулял по лесу, а, вернувшись тут же, спешил в столовую, где стоял вожделенный графин. «Иногда я его там находила со стаканом в руках», сидящим глубокой задумчивости на мои расспросы он отвечал уклончиво отводя глаза странно настороженные как у собаки прислушивающиеся к чужим шагам гартрет такая холодная когда верховодила в любовной игре в первый раз демонстрировала признаки неуверенности и сомнения возможно из за того что Амброус Манатон был ее на пятнадцать лет младше и вероятность брака между ними была крайне мала она стала вести себя неосторожно Верный признак того, что она теряет хватку. Я точно знала, что она вся в долгах. Мне об этом сказал Ричард. Она уже была далеко не молода, красота ее увидала, и будущее без мужа, который мог бы о ней позаботиться, выглядело весьма мрачным, вдова, живущая на попечении своих взрослых дочерей и зависящая от щедрости их мужей, что за конец для Гартрет Гренвилл. И поэтому в ее поведении появилось несвойственное ей обычно легкомыслие. Она слишком открыто улыбалась Амброузу Манатону. Она брала его за руку за обеденным столом. Она из-под тишка следила за ним во время трапезы, и в ее глазах отражалась та же алчность, которую я имела случай наблюдать в детстве, когда она набивала себе карман разными побрякушками, покидая наш дом в Ланрасте после смерти Кита. И польщенный Амброуз Манатон, перехватив ее взгляд, поднимал в ответ свой бокал. — Отошли ее, — говорила я Ричарду. — Знает Бог, она уже была причиной многих несчастий Какая сейчас в Менобилле от нее польза? — Если гартрет уедет, то Манатон за ней последует, — отвечал он. — Я не могу позволить себе лишиться своего казначея. Ты не знаешь этого малого так, как знаю его я. Он скользок, как угорь, и скуп, как еврей. Если он уедет за ней в Байтфорд, то может вообще выйти из дела. Тогда отправь куда-нибудь Робина. В любом случае от него не будет толку, если он будет продолжать так пить. Чепуха. В его случае спиртное действует как стимулятор. Это единственное, что его подстегивает. Когда придет срок, я так накачаю его коньяком, что он один возьмет замок Сент-Моус. Мне не слишком приятно наблюдать, как мой брат буквально рассыпается на части. Он здесь вовсе не для того, чтобы тебе было приятно. Он находится здесь, потому что нужен мне». Он один из немногих знакомых мне офицеров, кто не теряет голову в разгар битвы. Чем больше он будет взбудоражен в стенах Менобилли, тем лучше будет сражаться за их пределами. — Боже мой, — произнесла я, — неужели ты не способен на сочувствие? Там, где затронуты военные вопросы, нет и ты можешь вот так спокойно сидеть, в то время как твоя сестра наверху ведет себя как шлюха и заодно держит в руках ключ к денежной шкатулке Манатона, а мой брат, сердце которого она разбила, упивается до смерти. На черта мне нужно его сердце. Меня заботит только то, чтобы он мог держать в руках саблю. На этом он прекратил разговор. Высунувшись из окна галереи, он свистом подозвал Банни, и они отправились играть в шары. Я наблюдала за тем, как они, бросив свои конзолы прямо на траву, беззаботно шутили и смеялись, как мальчишки. «Черт бы побрал всех Гренвиллов вместе взятых!» — громко произнесла я в сердцах. Я думала, что рядом со мной никого нет, поэтому вздрогнула, когда почувствовала, как кто-то тронул меня за плечо, и услышала тихий знакомый голос. То же самое сказала моя мать восемнадцать лет назад. За моей спиной стоял Дик, черные глаза его сверкали на бледном лице и он смотрел туда, где его отец и юный Банни беззаботно катали шары.